«Конечно, кто-то может сказать мне о том, что подобное поведение с моей стороны было весьма предусудительным. Я открыто начал нарываться на неприятности. Но что тут можно сказать? Эти разумные сами принялись меня обвинять в том, что я нарушил правила. А о том, что их правила заранее загоняют магов-артефакторов в жесткие рамки, делая их практически мальчиками для битья, они почему-то забывают. «Можешь не переживать». Неожиданно вперед выступил мрачный магистр артефактурики, внимательно посмотрев на стоявших перед ним разумных, которые нервно дернулись, видимо, просто не ожидая от него такого выхода вперед, что явно этих разумных заставило занервничать. «Такого больше не будет!» «Я официально заявляю протест, и с этих самых пор маги с кафедры артефактурики самостоятельно будут решать, стоит ли им участвовать в этом состязании», или лучше вообще не позориться, так как их заведомо пытаются унизить. Теперь пришла пора мрачнять ректору Академии, так как он и сам, видимо, прекрасно понимал тот факт, что слава о том, что произошло на этом полигоне, наверняка теперь разойдется по всему королевству Муран. И не только. И в данном случае многие разумные начнут возмущаться К тому же никогда не стоит забывать тот факт, что хотя маги артефактора и числятся слабыми, Но есть определенные нюансы, которые никто не отрицает. От их работы зависит очень многое. Те же самые магические свитки, которые используют во время сражения с какой-либо нечистью охотники за монстрами. Я уже молчу про различные лечебные амулеты и тому подобные вещи. Все это изготавливают именно артефакторы. И если эти разумные по какой-то глупости считают, что маги-артефакторы будут терпеть такое отношение к себе и дальше то им стоит задуматься. Такого не будет. Все эти маги, которые когда-либо учились в Академии, наверняка вспомнят все о том, как их старательно унижали во время таких вот показательных состязаний. А что? Скажите, что я не прав? Конечно, я и сам прекрасно понимаю то, что использовал достаточно серьезные артефакты, которых от меня никто не ожидал. Но даже в этом случае не стоит забывать о том, что я имел на это право. Почему-то этим магам огня и других стихий позволено восполнять свои потери, а нам нет. Что здесь происходит? А происходит именно то, на что все это рассчитано. Обучение студентов. Обучение так называемой элиты, которая должна убедиться в том, что они могут побеждать. Вот только вся эта ситуация, которая сложилась вокруг, сейчас говорила отнюдь не на пользу Академии, так как таким образом они воспитывали отнюдь не боевых магов, которые могут учиться и сражаться с сильными противниками, а избалованных и наглых, хотя и слабых, одаренных, и не более того. Как я и думал, тут же возник вопрос о том, где я взял темную энергию для использования в плетениях копья праха. Это высокоуровнее магическое плетение, которое маги-студенты с кафедры тьмы и смерти изучали именно на пятом курсе и даже пытались его использовать. Но это для них было сложно, ведь для этого нужен был минимум полный магический запас силы мага третьего ранга. Естественно, что я рассказал о том, как ходил по столице, искал магов тьмы, чтобы получить возможную поддержку. И когда нашел такого разумного, то тут же воспользовался шансом. А что? Если у кого-то есть какие-то претензии, то пусть изложат их. Судя по всему, эти разумные просто были в растерянности». Ведь я все их вопросы зарубил на корню. К тому же сам куратор кафедры артефактурики не отрицал того факта, что сам мне давал фолианты. А что? Он не хотел, чтобы я погиб на этом полигоне. Одна только поведение куратора кафедры огнячего стоит. Ведь этот разумно вышел на полигон буквально весь обвешанный защитными артефактами. Именно артефактами и амулетами. Хотя правила поведения во время состязания стихийных магов подобного вообще не предусматривают. Более того, для стихийных магов подобное просто запрещено. Однако этот разумный спокойно нарушил все эти запреты. Просто потому, что так захотел. И его никто не остановил. Так что теперь никто не мог отрицать того, что я был в своем праве. Как я и предполагал, все же нашлись красавцы, которые потребовали сдать эти артефакты, хранилище Академии. В ответ я очень сильно удивился и потребовал, чтобы они сначала компенсировали мне стоимость таких артефактов, а также и мою работу. Конечно, они пытались изобразить из себя умников, старательно решив, что эти артефакты не могут стоить дорого, ведь они были сделаны студентом Академии, да еще и со второго курса. Хорошо, вот только они не учли материалы, которые там использовались, и работу повторить которую даже их маги-артефакторы, которые являются преподавателями, просто не смогут. Даже по обычным внешним параметрам, если банально присмотреться к тому, что там накручено, а также и постаравшись учитывать все те силы, которые я применял, можно было заранее усвоить тот факт, что такой артефакт будет стоить очень дорого. Ни одну десятку тысяч золотых. Конечно, услышав такую цену, все эти умники начали между собой спорить. А я в ответ заявил им главный фактор из правил Академии, который собирался против них использовать. Любой артефакт, изготовленный мной в мое свободное время, собранный мной согласно тех знаний, которые я сам обнаружил в различных вариантах и манускриптах, а также учитывая тот факт, что все материалы, опять же, были куплены лично мной и за мои личные деньги, является именно моей собственностью и никто другой в данном случае на него просто претендовать не может. Если я захочу, то продам этот предмет. Но продавать я его не собираюсь, так как еще не до конца понимаю все то, что в нем накрутил. Более того, я хотел его доработать, так как он работал не совсем стабильно, по моему сугубо привзятому мнению. А чужое мнение мне в этом случае совсем неинтересно. Естественно, что тут же в дело включился и магистр-артефактор — заявив о том, что это и не мудрено, особенно если учитывать тот факт, что в данном случае я использую сразу несколько стихий, ведь они между собой конфликтуют, а если все обстоит именно так, то кто может меня в чем-то обвинить, хотя общее недовольство этих разумных было мне вполне понятно, они явно рассчитывали на собственные бонусы, тем более, что такой артефакт можно было бы неплохо продать кому-нибудь, вроде той же гильдии магов. Я уже молчу про каких-нибудь военных, которые могли бы использовать такие артефакты в сражении с противником, где нужно действовать весьма эффективно и быстро. Спустя буквально еще несколько мгновений нашелся очередной умник, который вспомнил про мой наруч. И снова началась возня. — У меня есть вопрос к ректору Академии. Недовольно поднял я руку, решив раз и навсегда прекратить эти споры. — Мне хотелось бы узнать. Эти преподаватели нормально слышат? Я только что им пояснил то, по какой причине никто из них не правит требовать у меня продажи или даже сдачи в хранилище Академии моих изделий. А они снова и снова повторяют одно и то же. Они вообще слышат, что им говорят? Или просто намереваются специально взять и, устроив конфликт, опозорить Академию? Чего они пытаются всем этим добиться? Сколько им можно объяснять одни и те же истины? «Я не обязан ничего никому продавать или отдавать. Это мои изделия, которые я делал в выходные дни, вместо того, чтобы пьянствовать где-нибудь в таверне. Я сам ходил и искал все эти ингредиенты, за которые платил, к вашему сожалению, полновесным золотом. Вы мне хоть в чем-то помогали? Кроме того, что предоставили уже заранее полностью оплаченные мной услуги по обучению». Естественно, что после такого возмущения с моей стороны преподаватели отступились, а я смог наконец-то уйти, и это с учетом того, что мне фактически вручили победу. Это был отдельный значок, обозначающий победителя в ежегодном состязании молодых магов, хотя в нем не было отметки о том, что я победил целого магистра стихии огня, но это никто даже не пытался обсуждать. Судя по всему, представители этой кафедры теперь будут большие проблемы. Все только по той причине, что данные разумные попытались оспорить мою победу. Вот только представители кафедры воды тут же попросили их продемонстрировать свою смелость, выйдя против меня на полноценное сражение. Никто из них на это не рискнул пойти. И эти разумные банально отступили. Еще бы! С какой-то радостью им надо так рисковать собственной жизнью. Одно тело гавкать где-нибудь из-за угла, и совершенно другое — получать откровенные смертельные сюрпризы на полигоне. Ведь магистра суперонагона уволокли в лечебное крыло академии, буквально усыхающего на глазах. Часть его тела превратилась в своеобразную мумию, и сейчас все зависело от мастерства магов в жизни. Кстати... Уже уходя с полигона, я заметил, что на трибунах в этот раз сидело много различных разумных, которые не имели к Академии никакого отношения. Различные дворяне, представители гильдии магов и тому подобные умники. Скорее всего, эти разумные являлись родственниками кого-то от учащихся здесь. А может быть, и присматривают себе будущих слуг среди одаренных. Все может быть. Я же в данном случае спокойно отступил, отправившись в свою комнату. По пути я заметил, как на меня удивленно смотрели представители эльфов. А также и задумчивый взгляд молоденькой девушки Дроу, которая в этот раз не стала ко мне подходить, одержалась на некотором отдалении. Кажется, я заметил в ее глазах нечто вроде своеобразного испуга. Вполне может быть. Ведь я в данном случае собирался действовать именно на свое усмотрение. И в этих планах ее вообще нет. Я всем доказал, что могу сделать подобные вещи, которые планировал и без их помощи. И я видел промелькнувшее разочарование, которое буквально плескалось в ее больших глазах. К тому же я почувствовал достаточно много нитей внимания, которые сейчас протянулись в мою сторону от самых различных разумных. И мне хотелось бы по возможности всего этого избежать, если есть такой шанс. «Хорошо еще, что возле меня сразу столпились маги-преподаватели» что позволило мне за их активно спорящей толпой спокойно уйти прочь. И я видел, что несколько разумных, которых можно было бы определить чьих-то слуг, старательно пытались выследить меня. Вот только территория, куда я сразу ушел, для них была недоступной. Этим разумным там делать было нечего, так что я сыграл свою роль и теперь мог спокойно заняться своими насущными делами. Попавшиеся мне на глаза, одаренные с кафедры огня, имевшие отношение к первому курсу, смотрели на меня, как на какого-то монстра. Ну еще бы! Ведь этих разумных фактически с самого начала учили тому, что маги-артефакторы артефактора это пустышка. Что маги артефактора ничего не могут сделать или оказать какого-либо серьезного сопротивления. Однако оказалось, что не все так просто, как они могли подумать. Именно это и заставило их задуматься о том, а говорят ли им вообще на этих занятиях какую-то правду. Это меня радовало. По крайней мере, все эти умники, которые ранее чуть ли не со смаком рассказывали о том, как меня будут уничтожать на полигоне, сейчас просто растерянно хлопали глазами, не имея возможности как-то переиграть эту ситуацию. Я не считал нужным реагировать на происходящее. Мне было важно то, что эти разумные теперь старались мне на глаза вообще не попадаться, ведь я четко продемонстрировал им то, что прощать не умею. И если с магами других стихий во время состязания я старался поступать более или менее милосердно, то маги огня страдали по полной программе. Всем им придется провести на лечение не меньше месяца. Про магистра супера Нагуна я вообще молчу. У него вообще-то была сильно повреждена левая сторона тела. Будет ли после этого он вообще в состоянии что-либо делать, я не знаю. Для меня это не особо интересно. Для меня было важно вынудить этих разумных раз и навсегда отстать от меня. Хотя я понимал, что сейчас этой провокацией я сам заставил запаниковать многих из тех, кто упустил меня перед поступлением в академию. Ну, а что эти разумные хотели? В данном случае не надо было на меня пытаться давить. А раз они сами на это напросились, то пусть отвечают. Я помнил всех тех, кто пытался меня хамить. И сейчас у них был только один шанс исправить ситуацию. Подойти с извинениями. А зная жадность этих разумных, их извинения должны выражаться в золотом эквиваленте. Я ведь потратился на все это. Мне нужно как-то компенсировать свои финансовые потери. И если эти разумные хотят, чтобы я про них забыл, то пусть лучше постараются выплатить мне своеобразную неустойку. Иначе я за себя не ручаюсь.